Коллинс. Перевод с английского Мария Тышагинян. Лунный камень. Радиоспектакль в пяти частях. Часть вторая. Следствие. Дальнейшие события, имевшие место в 1848 году, рассказанные Габриэлем Беттереджем, дворецким леди Джули Верендер. «Пенелопа потащила меня в будуар своей барышни. Там на пороге своей спальни стояла бледная мисс Рэччель». «Посмотрите, батюшка», — сказала Пенелопа, «я сама видела, как мисс Рэчель положила вчера алмаз в этот ящик. Я подошел к индийскому шкафчику... Я подошел к индийскому шкафчику, ящик был пуст. Да, Бэтменович, алмаз пропал». Взгляд мисс Рэчель Совершенно не походил на ее обычный взгляд. Голос также не был похож на ее голос. Она повернулась, ушла в свою спальню и заперла за собой дверь. Что тут происходит, Габриэль? Миледи, пропал лунный камень. Что? Где Рэчель? Мисс Рэчель у себя в спальне, Миледи. Миледи. бога охвативший дом с быстротой пожара, прежде всего достигла обоих джентльменов. Мистер Готфри первый вышел из своей комнаты. Когда он узнал, что случилось, он только в изумлении всплеснул руками. Мистер Фрэнклин тотчас же послал заслугами и велел им оставить все двери и окна первого этажа именно так, как они были, когда мы запирали их накануне. Потом он вместе со своим кузеном обшарил все углы будуара желая удостовериться, не завалился ли алмаз куда-нибудь. Мистер Фрэнклинт против ожидания наконец-то хорошо выспался и был твердо решителен. Необходимо расспросить подробно Рэчель. Пенелопа, постучитесь в дверь спальни вашей госпожи. Иду, мистер Фрэнклинт. Не входите туда, Пенелопа. Слушаю, миледи. Пропажа алмаза совершенно потрясла Рэчель. Она какая-то странная и не хочет говорить об этом даже со мной. Фрэнклин, сейчас невозможно ее видеть. Как же быть, тетушка? Я полагаю Готфри, что ничего не остается, как послать за полицией. А полиция прежде всего должна схватить индийских фокусников, дававших здесь вчера свое представление. Индийские фокусники? Какое отношение имеют они к случившемуся? Вы полагаете, Гузен, что... Мне теперь некогда объясняться. Я могу только сказать вам, что именно индусы украли алмаз. С вашего разрешения, тетушка, я тотчас еду к фризенголдскому суде. Я пошел с мистером Фрэнклим в конюшку здесь воспользовался тем, что мы с ним были одни. А каким же образом индусы могли забраться к нам в дом? Один из них мог пробраться в залу, когда гости уезжали. Он, должно быть, лежал под диваном, когда тетушка и Рэчель решали, куда спрятать алмаз. Ему стоило только подождать, пока в доме все стихнет, а потом подойти к шкапчику и взять алмаз. Надо торопиться, Беттридж. Откройте ворота». Конечно, конечно. Это разумное объяснение. Но каким же образом вор успел выбраться из дома? Все двери и окна оставались запертыми со вчерашнего дня. Хм. А собаки... После завтрака Миледи послала за мною, и я принужден был ей рассказать все, что до сих пор скрывал в индусах и об их заговоре. Мое сообщение испугало ее, но она оказалась гораздо более встревоженной состоянием дочь Вы знаете, Гавриэль, какая странная и своенравная девушка Рэчель. Но я никогда еще не видела ее такой странной и скрытной, как сейчас. Пропажа алмаза как будто лишила ее рассудка. Mm -hmm. Кто мог бы подумать, что этот ужасный камень Так очарует ее в такое короткое время mm -hmm. И ведь она вовсе не сходила с ума по всяким ah. безделушкам Злосчастный лунный камень перевернул все вверх дном в нашем доме И бедный годфри не знает, куда ему деваться О, ну вот приехал мистер Фрэнклин Главный инспектор нашей местной полиции Сигров И его два помощника едут вслед за мной, тетушка Но это чистая формальность. Надежды нет никакой. Как? Разве индусы сбежали? Бедные индусы невинны, как младенцы. Их видели всех троих вместе с мальчиком, возвращающимися во Фризенгол накануне, в одиннадцатом часу вечера. А это доказывает, что они вратились назад прямо после представления на нашей террасе. Судья сказал, что покуда против них нет и тени подозрения. Но на время следствия он все же арестовал их. Мой бог но кто же тогда вынул алмаз из ящика Рачель? Миледи Вериндер, я главный инспектор полиции Сигарев. Позвольте приступить к исполнению своих обязанностей. Томпсон, Джойс, за мной. Служу, Инспектор Сигарев был высок и представителен. С военной выправкой начальственным голосом решительным взглядом. Он начал с того, что осмотрел все строения снаружи и внутри. Результат этого осмотра показал, что снаружи воры не могли к нам проникнуть. Да, следовательно, кражу совершил кто-нибудь в доме. Я сначала осмотрю бодуар, а потом допрошу слуг. Джойс, встаньте на лестницу и не впускайте в спальню слуг никого. Впредь до моего распоряжения. Услышав это последнее приказание, представительницы слабейшей половины рода человеческого выскочили из своих углов и помчались наверх, в комнате мисс Рэчель, увлекаясь за собой на этот раз и Розану Спирман. Они накинулись на инспектора Сигрова и стали требовать, чтобы он сказал, которую из них он подозревает. Эй, вы, ступайте опять вниз, все до одной, я вас сюда не звал посмотрите что наделали ваши юбки. Смазали краску на двери. Вон отсюда! Розана Спирман, которая была всех ближе к нему и к пятнышку под самым замком на свежераскрашенной двери бадуара, тотчас подала пример послушания, остальные последовали за ней. Кто первый открыл пропажу? Я. Это моя дочь Пенелопа. Она горничная мисс Рэчель. Слушайте меня, молодая женщина, вы должны говорить только правду. Меня никогда не учили лгать. Восемь часов утра я вошла к мисс Рэчель с чашкой чая. Увидела, что ящик открыт и пуст, и тотчас подняла тревогу. Так, попросите позволения видеть вашу госпожу. Мисс Рэчель, с вами желает говорить инспектор Сигарев. Мне не о чем говорить с полицейским. Я никого не могу видеть. Удивлен? И не понимаю? Наша барышня нездорова. Ну, а вы, джентльмены, не можете ли вы пролить свет на это дело? Я племянник леди Верендер Фрэнклин блэк К сожалению, я ничего не знаю. Уважаемый инспектор Сигарев, мое имя Готфри Эблюайт. Я кузен, мисс Рэчель. Увы, я безмятежно проспал до утра и был разбужен поднявшийся самоток. Благодарю, джентльмены. Э, мистер Беттеретш, вернемся с вами в бодуар. Ваша дочь тоже пусть следует за нами. Этот человек не принесет нам никакой пользы. Инспектор Сигарев осел. Милый Фрэнклин, а я сильно на него надеюсь. По всему, видно, знаток своего дела. Вы ошибаетесь, годфри Выйдем на террасу. Пока мы шарили между стульями и столами, дверь спальни вдруг отворилась, и, к нашему удивлению, мисс Рэччет вышла к нам. Она взяла со стула свою летнюю шляпку и подошла к Пенелопе. Мистер Фрэнклин Блэк посылал вас ко мне сегодня утром? Посылал, мисс. Он желал говорить со мной, не так ли? Точно так, мисс. Где он теперь? По-моему, мистер Фрэнклин на террасе, мисс. Скажите, пожалуйста, мисс Рэйчин. Не обращая внимания на инспектора, который пытался было с ней заговорить, бледная, как смерть и странно погруженная в свои собственные мысли, она вышла из комнаты и спустилась на террасу.